Застенчивый Сен-Ламбер в свои 32 года не мог предположить, что женщина сорока лет способна испытывать такую страсть, тогда как страсть, клокотавшая в груди мадам Дюшатле, копилась годами. Уже давно божественный Вольтер превратил их любовное ложе в больничную койку, постоянно требуя пилюль, ухода, изображая агонию. Неудивительно поэтому, что Эмилия сразу вспыхнула от робких и мало к чему обязывающих ухаживаний красавца-офицера. Разом выбросив из головы всю философию, науку и изящную словесность, Мадам Дюшатле бросила свомут нахлынувшего на нее чувства, Помолодев при этом лет на пятнадцать. О, как прекрасна была для нее та весна в Леневиле! Какая нечаянная радость настигла ее! Нежные разговоры с глазу на глаз, Сени деревьев, обмен записками... Вздохи, тайное пожатие рук. Теперь он, брала бралась за перо лишь для того, чтобы написать любезному Жану Франсуа записку на особой, украшенной зубчиками бумаге, которую использовали влюбленные. Без вас я не могу быть счастлива. Я вообще ничего не значу без вас. Я жду вас с нетерпением на прогулку. Мы будем кормить голубей. Или еще, ваши стихи восхитительны, я трижды прочитала их и поняла, что ваш дух, так же, как и ваше сердце, может покорить любые вершины. Бедная незадачливая Эмилия, она слишком далеко зашла в своем чувстве к Сен-Ламберу, тогда как тот не упускал из виду настоящую цель этой затеи. И вот один прекрасный день. Вооружившись несколькими записками к нему от мадам де Шетле, он разыгрывает у ног Катрин трогательную и одновременно циничную сцену. «О, я несчастный! — восклицает он. — Я недостоин вашей любви, потому что, увы, я ее предал. Неужели? Каким же образом? Позор мне!» Я увлекся одной из ваших лучших подруг, но должен сказать в свое оправдание, что она обворожила, соблазнила, завлекла меня своими чарами так, что я не смог защититься. Ведь вы прекрасно знаете, что сильная страсть сметает со своего пути все преграды. Ну и ну! Кто же та дама, которая сделала вам этот царский подарок? «Неужели вы не догадываетесь? Это же мадам де Шатле!» «Мадам де Шатле? Ничего себе!» «Так продолжайте, мой друг, рассказывайте. Вы не представляете, как меня интересует ваша история!» воодушевилась Катрин, расцветая столь искренней улыбкой, что Сен-Ламбер почувствовал себя уязвленным. «Помилуйте! Вас, кажется, это забавляет!» Возмутился он. Я ожидал вашего гнева, упреков, слез, стыд, от совершенного мною предательства, грызет мою совесть, а вы смеетесь мне в лицо. Как вы молоды, мой друг, и как плохо вы меня знаете, с какой стати я буду вас попрекать. Я вполне владею собой. Мадам Дюшатле полна обаяния, к тому же это высокий ум. Ее интеллект намного выше моего. Я охотно признаю ее превосходство и прекрасно понимаю, почему вы не устояли. Так что с радостью прощаю и, поверьте, не имею к вам никаких претензий». Она продолжала в том же духе, разглагольствуя о чистой дружбе, которая их связывает, о том, что она останется неизменной. Незадачливый любовник был столь ошеломлен неожиданным поворотом событий, что отправился утешаться за бутылкой вина в компанию друзей. Тем временем мадам де Буфлер поспешила к своей дорогой Эмилии, крепко ее обняла, от всей души поздравила и, чтобы окончательно доказать свою дружбу, любезно предложила предоставить в ее распоряжение свои интимные апартаменты. Эмилия заплакала от признательности, а Сен-Ламбер волей-неволей оказался пленником своей роли влюбленного и должен был теперь играть ее еще и в постели. Что до мадам де Буфлер она освободилась от бремени прежней связи и могла полностью отдаться своей любви к прелестному Адамару. Ну а король и Вольтер предпочитали не замечать всей этой любовной суеты и взирали на нее беспристрастно с вершин высокой философии.